7 февраля сидели верховники в совете и смотрели манифест печатный о восшествии на престол Анны. Рассуждал князь Василий Владимирович Долгорукий, чтобы вонной внести кондиции и письмо ее величества, чтобы народ ведал ради соблазну. Головкины оба Голицына говорили, чтоб о кондициях объявления тогда учинить, когда ее императорское величество прибудет от ее лица, для того чтобы народ не сомневался, что выданы от верховного тайного совета а не от ее величества а когда приедет ее величество тогда от своего лица ту свою милость объявить изволит астерман согласился с ними но князь алексей григорьевич долгорукий объявил что в москве всемерно подлежит публиковать кондиции чтоб инако их не толковали двадцать февраля верховники опять сидели в совете и занимались разными делами, не предчувствуя, что сидят в последний раз. Пришел опять Василий Лукич Долгорукий, и с ним все пошли к государине, не на радость себе. Там перед императрицею читалась просьба. «Когда, Ваше императорское величество, всемилостивейшие изволили пожаловать всепокорное наше прошение, своеручно для лучшего утверждения пользы Отечества нашего сего числа подписать недостойных себя признаем в благодарении за так превосходную вашего императорского величества милость. Однако же усердие верных подданных, которые от нас должность наша требует, побуждает нас по возможности нашей не показаться неблагодарными. Для того в знак нашего благодарства всеподданнейше приносим и всепокорно просим всемилостивейше принять самодержавство таково, каково ваши славные и достохвальные предки имели, а присланные к вашему императорскому величеству от Верховного Совета и подписанные вашего императорского величества рукою пункты уничтожить. Только всеподданнейшее ваше императорское величество просим, чтобы соизволили ваше императорское величество сочинить вместо Верховного Совета и высокой власти один правительствующий сенат, как при его величестве Петре Первым было, и исполнить его довольным числом двадцати одною персоной. Такожде ныне в члены и впредь на упалые места воный правительствующий сенат и в губернаторы, и в президенты повелено было шлихетству выбирать баллотированием как то при петре первом установлено было и при том всеподданнейшие просим чтобы по вашему всеилостивишему подписанию форму правительства государства для предбудущих времен ныне установить мы напоследок ваше императорское величество всепокорнейшие рабы надеемся что в благорассудном правлении государства правосудие и в облегчении податей по природному величество вашего Благоутробию презренны не будем, но во всяком благополучии и довольстве тихо и безопасно житие свое препровождать имеем. Февраля 25 -го 1730 -го года. Подписи. князь Иван Трубецкой, Григорий Чернышов, Ушаков, Новосильцев, князь Григорий Юсупов, Михаил Матюшкин, князь Алексей Черкасский, Сукин, Алсуфьев, князь Никита Трубецкой граф Михаила Головкин и так далее, подписей полтораста. Пополудни, в четвертом часу к ее императорскому величеству призван статский советник Маслов, и приказано ему пункты и письмо принесть к ее величеству, которые в то же время и отнесены, и ее величеству от господ министров поднесены и те пункты ее величества при всем народе изволило приняв разорвать.